Глава седьмая. Мишель Миллерс. Я была полностью выбита из колеи. Тренер вроде как и отругал за то, что не сказала сразу, что я девушка. Но вроде как и вошел в положение. Маркуса все еще не было. Письма с угрозами. Миранда готова была всех порвать как тузик релку. Даже Даниэль, который всегда улыбался и шутил над заморочками своих товарищей, сегодня был какой-то напряженный и погруженный в себя будто кто его в бочку с водой окунул. «Дэн!» – негромко окликнул его я, когда он последним уходил с поля. «Пробьемся!» И, поставив на скамью полупустой бочонок, поднял сжатый кулак в подбодривающем жесте. Он кисло усмехнулся в ответ и поплелся в академию. «У тебя сейчас есть занятия?» – спросил тренер, когда я выдрузил бочонок на тележку и собралась вести его обратно в хозяйственное крыло. «Через полчаса». Я взглянула на старенькие часы у себя на запястье. «Задержись, пожалуйста, ненадолго». Я кивнула и поспешила отвести бочонок. Ведь если тренер попросил задержаться, значит, у него ко мне какое-то дело. А дела лучше не откладывать в долгий ящик. Когда я вернулась во внутренний двор, мистер Эйлар был уже в беседке. А рядом с ним еще двое. Девушка и... Я моргнула. Удивленно вскинула брови. Даже шаг невольно замедлил, пытаясь понять, кажется мне, или сидящий рядом с тренером мужчина и в самом деле его полная копия. Только прическа отличалась, и одет он был совсем не так, как обычно одевается тренер. На двойнике был аккуратный костюм с белой рубашкой и жилетом, а в нагрудном кармане виднелся такой же белоснежный платок. Но самое интересное было не то, что мужчины оказались так похожи. Я его знала. Мистер Ной Гилберт? неуверенно спросила я останавливаясь в нескольких шагах от беседки мисс миллерс он с улыбкой склонил голову я посмотрел сначала на одного потом на другого потом снова на первого и как я раньше не увидел такое поразительное сходство между тренером эйлором и своим бывшим лектором по основам первой помощи девушка рядом с ними показалась мне человеком хотя деда была скорее как драконица Совершенно не стесняясь достаточно выразительно подчеркнутой груди. Она заметила мой взгляд и с улыбкой, предложив присесть рядом, пояснила. «Эйлвар с ноем близнецы. Двойняшки». «Я поняла. Значит, ты и есть новый менеджер команды?» «Так точно. Выполняю поручения тренера и стараюсь помогать членам команды по мере своих сил». «Позволь, я посмотрю». Она коснулась моего шарфа. Я ответил ей удивленным взглядом. «Зачем ей мой шарф?» «Меня зовут Стелла», — проговорила она, неторопливо разматывая шарф и складывая его на стол. «Жена Эйлора и Ноя. Мы вместе учились на курсе Лоранов несколько лет назад. А теперь Ноя преподает, а я разрабатываю препараты. А Эйлор с детства гоняет мяч». «Да, здорово тебе досталось. Сними пиджак, пожалуйста». Я послушалась и даже расстегнула несколько верхних пуговиц, позволяя девушке лучше осмотреть ожог. «Болит?» Спросила она после того, как Ной Гилберт подошел к ней и тоже стал рассматривать рану. «Да, но я принимаю обезболивающие препараты, поэтому почти не чувствую». «Сможешь с этим что-то сделать?» Девушка обратилась тише, назад, к Ною Гилберту. «Здесь мало что можно сделать», — ответил он. Шрам все равно останется». «Да богиня с ним со шрамом. Ты же видишь, тут кожи почти не осталось. Ткань тонкая, нежная». «Ускорить регенерацию? Не проблема». Но Гилберт закатал рукава рубашки, обнажив крепкие, хоть и не такие развитые, как у Элора, руки. Мягко повернул мою голову, чтобы я смотрел вперед, а не на него, и прошелся пальцами по ране. Его прикосновения отзывались прохватой. «Ты же сам мог помочь, Мишель» заметил Ной Гилберт. Тренер пожал плечами. Если бы вы не решили явиться на тренировку, то подлечил бы сам. Зато не придется выслушивать, что я все сделал неправильно. Стелла, у тебя ведь найдется, чем перевязать? Да, я... Подождите, только сбегаю в лабораторию. Она положила на стол свою сумочку и убежала. Мы остались в тишине. Тренер прикрыл глаза и будто даже задремал. Мистер Ной Гилберт был занят. Я даже могла почувствовать движение его силы, которое диктовала моему телу, как оно должно себя вести. А я пыталась принять тот факт, что он... тренер женат. Эта информация меня ударила как обухом по голове. Хотя я еще не признавала себе в этом, но каким-то краем сознания уже начала думать, как мы с ним когда-нибудь сблизимся. Вместе поднимем команду до уровня чемпионов. А теперь он здесь, спит, закинув руки за голову а его жена собирается сделать мне перевязку. «Я могу попросить снять рубашку тоже?» – спросил мистер Ной Гилберт, и я от неожиданности вздрогнула. «Если удобно». «Да, конечно». Непослушными пальцами я расстегнул оставшиеся пуговицы и скинула рубашку, оставшись только в спортивном топе, который выполнял роль Лифа. «Мне пора идти на занятия?» – заметил я, показав на часы. Стел, вот-вот подойдет с примочками, возразил Ной Гилберт. Я не могу опаздывать. Мое обучение оплачивает личный ректор. Если я буду пропускать, или... Простите мне, правда, пора. Я накинул рубашку, взял свой пиджак неуклюже сделал полупоклон. Спасибо, мне правда стало лучше. Точно не хочешь? начал бы Ной Гилберт. Но я уже торопливо шагал в сторону входа. О, папа! Стелл выскочил из Академии и перехватила меня за плечо. «Не торопись. Снимай рубашку. Приклеим быстренько и иди». Это было действительно быстро. Примочки крепко приклеены экране, приятно холодили кожу и совсем не мешали. «Ну вот, завтра Эйлор принесет тебе новое. Через несколько дней можно будет отказаться от шарфа. Вот увидишь». Она подмигнула и махнула мне рукой в знак прощания. «Хорошо, спасибо». Крикнул я, вбегая в академию. Уже внутри я накинула рубашку, но когда попыталась застегнуть верхнюю пуговицу, уронила шарф. А когда нагнула, чтобы подобрать, открылась дверь комнаты номер шесть. Я резко выпрямилась в одном топе расстегнутой рубашки на выпуск. Лео, все еще придерживающий дверь раздевалки, смотрел прямо на мою грудь. — Ага, — протянул он, после чего молча вернулся в раздевалку. Леонард так ничего мне и не сказал в тот день. Более того, мы ни разу не встретились. Я трусливо сбежала с места своего позора и направилась прямиком на занятия, где просидела несколько пар в компании слишком молчаливого Дэна. Он был погружен глубоко в себя, откликался не сразу и как-то растерянно, но на все вопросы только отшучивался. Поэтому, когда последняя пара закончилась и мы молча вышли из аудитории, Дэн прошел мимо тренера даже не заметив его. «Эй, боец!» Мистер Эйлор поймал его за плечо. «Далеко собрался? Если помнишь, у нас с тобой сегодня еще дела есть. Можно мне с вами?» вызвалась я. «Что, любопытство покоя не дает?» усмехнулся тренер, вгоняя меня в краску. «Добро. Если делать нечего, то давай с нами». Через несколько минут мы уже сидели в самоходном авто, за рулем которого обосновался тренер. Мы с Дэном сели сзади. Дракон отвернулся к окну, опершись на него локтем, и уставился на мелькавшие мимо дома и людей. Установилась неловкая тишина. Признаться, мне впервые довелось прокатиться на авто, и даже, несмотря на молчание, была под впечатлением. Конечно, полет на драконе оставил куда более неизгладимый след, но на авто меня хотя бы не охватывал парализующий страх. В скором времени мы остановились возле уже знакомого мне особняка, окруженного живой изгородью. Жестом велев нам выходить, тренер распустил волосы и сделал идеальный пучок на затылке. Позвонил с помощью кнопки у калитки. Я вылизывала и удивленно поморкала, глядя на то, как он легко управляется с прической, даже не имея под рукой расчески. Через некоторое время раздался ответный гудок, и Эйлор вошел во двор через калитку. На этот раз нас на пороге встречал дворецкий, Лакей? Я совершенно не разбираюсь в чинах прислуги. Но этот импозантный седоволосый мужчина в овальных очках открыл перед нами дверь, пригласил в дом. Внутри оказалось, на удивление, не так вычерно и богато, как я ожидала от семи чистокровных драконов. Вот когда мне довелось впервые вступить в стены Академии Золотых, чувство было такое, будто на меня пролился божественный свет. А здесь? Здесь все было чисто, аккуратно. Все больше дерева и камни, совсем немного мебели, а та, что была не пестрела разными ножками и вышитыми золотыми орнаментами. Миссис Матильда ожидает вас в малый гостиной, сообщил дворецкий, когда мы уже были внутри. А мистер Логан? спросил тренер. Он дома? Никак нет, ответил тот и жестом указал нам, куда пройти дальше. Эйлор прошел первым. За ним почти вровень двинулся Дэн а я неловко помедлила. Все-таки странно было вот так являться к родителям Маркуса и что-то от них требовать. Но тренер вел себя уверенно, и это немного придавало уверенности и мне. «Я уже все сказала», произнесла драконица с пышной рыжей шевелюрой после короткого приветствия. Она стояла перед Мольбертом с палитрой в одной руке и кистью в другой. «Марк не вернется в Драгонбол, и если для этого нужно, чтобы он был отчислен», Тут так тому и быть. К этому вопросу мы вернемся позже, терпеливо ответил мистер Эйлор и, вытащив из своего чемоданчика вещатель, подошел к хозяйке особняка. Для начала я хотел бы еще раз поинтересоваться. Не хотите ли вы его отыскать? Потому что есть основания полагать, что у него проблемы. Мать Маркуса посмотрела сообщение, которое показал ей Эйлор, и сочурилась. «Откуда мне знать, что вы не сами написали это сообщение?» чтобы надавить на материнские чувства. «Честно говоря, я уже не до конца уверен, что у вас таковые есть». Голос тренера зазвенел холодом. «Но, «Ну, возможно, у вас осталось капля милосердия?» Драконица демонстративно продолжила рисовать и прошло несколько тяжелых мгновений, прежде чем она ответила. «Маркус считает себя достаточно взрослым, чтобы решать, кто он есть и чем он будет заниматься» а значит, вполне в состоянии сам разобраться в своей жизни. Мы воспитывали его драконом, который отвечает за свои слова и поступки. «Но если с ним что-то случилось?» – не выдержала я. И тут же замолчала под властным строгим взглядом женщины. «Он принадлежит к вану Саргонов», – произнесла она твердо. «Если вы не верите в его силу и способности, это ваша проблема. А я, в свою очередь, уверена, что он преодолеет любые трудности». Или вернется под крышка клана?» Женщина усмехнулась. «Меня устроит любой вариант». «И что именно он должен вам доказать?» Сухо уточнил тренер. «Когда вы решите, что все, хватит, можно и вернуть благосклонность к парню?» «Вы намекаете на финансирование его развлечений?» Она красиво выгнала бровь и скрестила выпучканной краской запястья. «Друзья, мне кажется, вы не понимаете ситуацию». Маркус и не терял моего расположения и благосклонности. Он сказал, что будет жить дальше сам. И так и сделал. Он держит свое слово. Поступает как настоящий саргон. А значит, у меня нет причин как-то плохо к нему относиться. Мы с Дэном переглянулись. Ситуация тяжелая. «Если ему так хочется играть», – продолжила женщина. «Пусть ищет способы, как это сделать. Не вытягивая из родителей все соки. Мы предлагали ему свою помощь до тех пор, пока он отвечает нам взаимностью и оказывает нам помощь со своей стороны. Но раз он решил выйти из этой игры, на то его право. Тренер тяжело вздохнул. Неужели вам действительно все равно? Это не ваше дело, Лоран? Строго оборвала она. Но, подумав, добавила. Если с моим сыном действительно что-то случится, поверьте, вы не будете первым, кто об этом узнает. Тренер поджал губы, а я подняла взгляд на Дэна, потоискала у него помощи и поддержки. В таком случае это все, что я хотел сказать, произнес мистер Эйлор. Вместо прощения он по-военному приставил одну ногу к другой и, поклонившись, вышел из комнаты. До свидания, пролепетал я, оставшись внутри последней. Воспитание не позволяло так быстро уйти. Извините, и выбежала следом за мужчинами. «Мы это так и оставим?» Спросил я, догнав тренера уже на улице. «Для начала пойдем и выясним, с какого вещателя нам пришло это сообщение. Они не бывают неподписанными, так ведь, Даниэль?» Дэн хмуро кивнул. «Вообще никогда». Я удивленно вскинул брови и несколько шагов тупо смотрел себе под ноги. «А как тогда?» «В этом и вопрос», – перебил меня тренер. «Это должен быть вещатель, который по какой-то причине не привязан к личности». И я не совсем понимаю, у кого и как такое мог оказаться. Возможно, это кто-то из моих сокланцев. Сказал Дэн, который за всю встречу не проранил ни слова. Это может быть новый, только созданный вещатель. У Маркуса были враги? Спросил тренер. Даниэль передернул плечами. Я же новенький в команде и вообще ничего ни про кого не знаю. Я с Миллерсом знаком лучше, чем с Марком. Тренер резко почесал затылок, выдохнул и в авто. «Ладно», – бросил он жестом призывая нас садиться. «Поехали разбираться с нашими похитителями, если они существуют вообще». «Вы сомневаетесь?» – удивилась я. «Есть причины», – уклончиво ответил тренер. «Я очень надеюсь, что мои догадки не оправдаются». Спустя несколько минут мы остановились около одного из многоэтажных домов неподалеку от центра столицы. Я неоднократно засматривалась на них. Дома представляли собой совершенно новое веяние в архитектуре Вирегии. В каждом доме было от шести до девяти этажей. На просторных больших балконах стояли огромные катки с цветущими в них кустарниковыми цветами, а за ними виднелись садовые стулья и столики, установки для приготовления мяса на огне а сверху местами встречались огромные бумажные зонтики, создающие тень. Мне всегда было интересно, как эти дома устроены изнутри. И даже представить себе не могла, что скоро смогу лично побывать внутри. Поэтому, когда дверь открылась сама собой после того, как мне прикоснулся Дэн, я принялась во все глаза смотреть по сторонам. На внутреннем дворе оказался целый мир. Здесь была небольшая детская площадка, где сидели в песочнице два крапуза. Один из них лупил второго лопаткой, а по коже второго при каждом ударе проходила волна чешуек. Девочка постарше каталась с горки, укладываясь на нее пузом головой вниз. Чуть дальше виднелись клумбы беседки, скрытые в тени деревьев аккуратные скамейки. Дверь в сам дом была не заперта, и мы просто вошли в нее. Но внутри не оказалось никакой мебели, как в общежитии. Здесь была лишь ковровая дорожка, что тянулось по довольно широкому коридору и убегало вверх по ступенькам. А на этаже оказалась лишь одна дверь. Мы пошли по ступенькам выше. На втором этаже не было двери вообще, зато на третьем оказалась одна. На четвертом снова ничего. А на пятом мы остановились. Здесь уже Дэн достал ключ, повернул его в замочной скважине и пригласил нас войти. «Мам!» — крикнул он. «Мы пришли!» Я огляделась. Несмотря на то, что мы были на пятом этаже, помещение выглядело изнутри как небольшой двухэтажный дом. По левую руку виднелась кухня, которая соединялась со столовой с помощью большого окна с широким подоконником, на котором стояла большая ваза с действительно шикарным букетом цветов. Дальше шла лестница, но она занимала лишь часть коридора, а вторая тянулась дальше, вглубь, где были еще двери. Справа две большие створки, распахнутые настежь. Сделав пару шагов, я с любопытством заглянула. Там оказалась просторная гостиная с новеньким телевещателем, который мне тоже еще ни разу не доводилось видеть. Вот он, где весь прогресс. У драконов. А мне всю жизнь говорили, что достижение техники – все заслуга людей. Тут по лестнице спустилась очаровательная женщина с такими же лиловыми кудрями, как у самого Дэна только длиной до плеч. Они были разбросаны в творческом хаосе. А на лице у женщины обнаружилась совершенно обаятельная улыбка. «Здравствуйте, здравствуйте», проговорила она, спустившись, и первым обратилась к тренеру. «Вы, должно быть, мистер Эйлор, мы были на всех ваших играх. Или вы, братной?» Женщина с сомнением приложила палец к губам, но потом указала на убранную в пучок косичку. «А нет, Эйлор, «У вас тут вот слева». «Вы слишком много обо мне знаете, миссис Клер». Улыбнулся тренер в характерной ему мягко обаятельной манере, от которой у меня до сих пор замирало сердце. «Не больше, чем Даниэль», — шепнула она, а потом повернулась ко мне. «Гений-человек, который оказался настолько уменно способен, что его взяли в Академию Золотых. Мишель Миллерс». «Здравствуйте, миссис Клер», — кивнула я. Женщина чуть сощурилась, дернула головой и бросила взгляд на сына. Даниэль, ты принимаешь свое лекарство? «Принимаю его. И как? До сих пор не чувствуешь запахов. Дэн раздраженно закатил глаза. Ма, ну не сейчас. У нас тут вопрос посерьезнее. Не сейчас, так не сейчас, примирительно подняла руки драконица. Давайте займемся вашими важными вопросами. Проходите. Она жестом пригласила нас в распахнутые двери по левую руку. И мы все вошли в большую гостиную, где расселись вокруг журнального столика. И тренер тут же взял инициативу в свои руки. «Нам нужна ваша профессиональная помощь, миссис Клер», сказал он, доставая свой вещатель и протягивала драконицы. Обратите внимание на последнее сообщение. Оно пришло с неизвестного аппарата. Имя отправителя не отобразилось. А вы, как мне известно, лично принимали участие в разработке этой модели. Хм, пальцы драконицы быстро заскользили по поверхности металлической пластины, и с них то и дело соскальзывали маленькие молнии. Я настолько была заинтригована ее действиями, что вытянул шею не заметил, как рот приоткрылся в изумлении. В руках миссис Клер вещатель выглядел по-настоящему волшебной штукой: На само сообщение не обращайте внимания. Усмехнулся мистер Эйлор. Скорее всего, это чья-то шутка, и мне хотелось бы понять, кого стоит поставить в угол. Драконица подмигнула тренеру, и ее пальцы снова забегали по поверхности вещателя. Интересненько, заметила она спустя некоторое время. Дэн, что ты видишь? Он мрачно посмотрел на пластинку и ответил: Цифры. Мать покачала головой. Это серийный номер устройства, с которого было отправлено сообщение. Мы кодируем серийные номера в имена владельцев. Но здесь имя владельца почему-то там А судя по номеру, вещатель старой модели. Минутку. Миллерс, будь зайкой. Дерни за рычаг на стене. Словно очнувшись, я моргнула и кивнула. сделал шаг к стене, где виднелся рычаг. Опустила его. Раздался далекий низкий гудок. В стене открылось небольшое отверстие. И драконьца крикнула в его сторону. «Салли!» спустись в гостиную и, совершенно потеряв ко всем интерес, снова погрузилась в изучение вещателя. Через минуту в комнате появилась еще одна драконница. По виду она казалась близко по возрасту к Даниэлю и настолько на него похожа, что их можно было принять за близнецов. Однако, будь они близнецами, наверняка учились бы вместе. Хотя... Я бросила взгляд на Дэна. Всегда веселый, общительный. Он потерял весь свой задор, как только пришло сообщение. А теперь и вовсе осунулся. Смотрел в одну точку, губы побелели от напряжения. И мускул на щеке то и дело дергался. «Звала мам?» Спросила девушка и, приблизившись, тоже взглянул в вещатель. «Что это тут у вас? Мне нужно, чтобы ты пробил вот этот номер. Вся информация, какая только отыщется в базах». «Мам?» Девушка сощурилась ты предлагаешь мне...» «Это всего лишь база данных», отмахнулась миссис Клер. «Причем старые модели, они почти все утилизированы давно». Девушка так выразительно посмотрела на меня, что мне не нужно было понимать, о чем идет речь, чтобы осознать, что они собираются совершить что-то не очень законное. «Ладно», протянула она, и, взяв у матери вещатель, скрылась в коридоре. А мать семейства в это время лучезарно улыбнулась и указал ладонью в комнату напротив. «Это займет некоторое время. Вы не голодны? У нас сегодня на обед отличные стейки. С удовольствием угощусь». Без тени стеснения отозвался тренер и пошел следом за миссис Клэр. А Дэн подошел к окну и со вздохом оперевшейся стену, уставился куда-то вниз. И я посмотрел сначала на удаляющегося тренера, потом на Дэна, снова на тренера и все-таки подошла к своему сокурснику. У окна было немного страшновато. Мне никогда не приходилось находиться в здании выше третьего этажа. И здесь, на пятом, высота показалась мне слишком большой для простого человека без крыльев. «Ты сегодня какой-то тихий. Что-то случилось?» — осторожно спросила я, опасаясь, что он попросту отмахнется от меня. «Ничего нового», — усмехнулся Дэн. «Не обращай внимания, это скоро пройдет». «С тобой такое бывает регулярно?» — искренне удивилась я. Эти ребята, сильные, гордые, независимые, казались мне почти божествами, которым подвластно и доступно абсолютно все, у которых нет причин грустить. — Ага, каждый раз, когда приходится знакомить кого-то со своей семьей, — Хмуро отозвался он. — Ну почему? У тебя очень милая семья. Хотя отца я твоего не знаю, а вот про брата был в досье. Он ведь учился в нашей академии. — Ага. В том-то и проблема, что учился. «Не понимаю», – нахмурилась я. «Видимо, ты не очень внимательно изучал мое досье, раз не обратил внимания на одну деталь. Уилл младше меня на пять лет, но при этом уже закончил академию. По сути, он учился в одном курсе с тренером, только на другом потоке. Я открыла белл а потом закрыла, осознав. Потом продолжила. «У него меньше крови дракона». Если в тебе больше драконовой крови, то ты закономерно созреваешь медленнее. Это закон природы. Да нет, столько же. Мама даже анализы делала всем нам, когда пыталась понять, в кого я такой тупой. О, -о, О, только и смогла ответить я. Уилл на моем месте наверняка все сделал бы прямо на поле, и мы бы знали имя владельца этого вещателя еще до начала занятий. И сегодня весь вечер надо мной будут либо подшучивать, либо тыкать пальцем. «Вот, надо учиться. Если бы ты больше занимался, то не опозорил бы». Он покривлялся изображением неизвестно кого, а потом вздохнул. «Меня в Академию Золотых-то взяли только благодаря тренеру. Он убедил комиссию, что у меня талант к драгонболу, и что он со мной обязательно приведет команду к финалу в чемпионате». «Большая ответственность. Не то слово. А тут еще Маркус вылетел. Причем так внезапно». Без комиссии, без обходного листа. Он даже нам ничего сообщить не смог. «Может, еще и разрешится?» Тихо проговорил я, совсем растерявшись. Дэн невесело усмехнулся. «Может. Но рассчитывать нужно на то, что команду нам придется вытягивать в пятером. Больше в Академии опытных игроков нет». Он вздохнул, приводя дыхание. А потом улыбнулся. Почти так же задорно, как обычно. «Ну, чего раскис?» днель хлопнул меня по плечу. «Пойдем, перехватим стейку Тебе мясо есть, жизненно необходимо, А то скоро с ног валиться начнешь». Следующие полчаса мы сидели на кухне, слушая рассказы миссис Клэр о двух детях-гениях – старшей дочери Салли и младшем сыне Уиле. Оба уже работали в корпорации Марутех, занимаясь разработкой новой современной техники. На все вопросы о Дэне она лишь отшучивалась. А сам Даниэль при этом смирял меня таким суровым взглядом, что не надо было быть экстрасенсом, чтобы понять, заострять на нем внимание матери не стоит. Мне это показалось невероятно странным. Дэн был как рыба в воде, как птица в небесах. Он лавировал среди препятствий с такой скоростью и легкостью, на ходу вдумывая трюки, что в такие моменты я никак не могла заставить себя опустить голову в тетрадь и продолжить подготовку к урокам. Наконец, в кухне зашла сали, и все замерли в вопросительном ожидании. Она небрежно положила вещатель на стол, с которого уже убрали тарелки из-под стейков, заменив их чашками с чаем, и сказала: Модель устаревшая 182 У вышла из использования и поддержки 13 лет назад. Владелец вещателя, с которого пришло сообщение, скончался 6 лет 3 месяца тому назад. Человек обанкротившийся министра юстиции, которого поперли со службы за коррупцию. «Оли-то Тедейн, удивленно уточнил тренер Эйлор. «Да-да, громкое дело было», – закивал миссис Клэр. «Он самый. Известно, что незадолго до смерти для лечения воспаления легких он заложил вещатель в ломбард, который расположен по адресу. Улица Весёлых Мотыльков, 40. Это всё, что удалось выяснить». «Любопытно», – протянул тренер, приподняв брови. «Что ж, огромное спасибо. Ваша помощь в этом деле неоценима». «Да боги с вами», – отмахнулась миссис Клерка, кокетливо махнув рукой. «Вы все-таки за моим мальчиком присматриваете?» И она бросила на Даниэля полный нежности взгляд.